Архангел еле Ферри потянулся, с мучением расправляя затекшие во сне крылья. Пробуждение отнюдь не было приятным. Еще вчера вечером он почувствовал себя крайне неважно, а сейчас ситуация только ухудшилась. Суставы болели, как будто он участвовал в соревновании комбайнеров. Голова расколовалась, глаза слезились. на лицо симптомы сильной простуды. Казалось бы, он принял меры предосторожности. Вчера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 вчера с приятелем навещали японский суши бар лицу поели там ролов с огурцом попили чайку ну так чьем-то пока никто не травился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 Игра не стоит свеч. Он примет еще одну тибетскую пилюлю, а пока позвонит Габриэлю, объяснит, что не сможет пойти на обязательное утреннее совещание.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 Превозмогая боль, Елиферий спустил одеревеневшие ноги на бамбуковый пол, показавшийся ему чудовищно холодным. Крылья бессильно волочили за спиной, и мускулы сводило судорогой. Он оглянулся, влажная от пота подушка была сплошь усыпана полузасохшими перьями. Да уж, какое тут совещание, определенно, будет великим подвигом, если он сможет просто-напросто дойти до кухни и вернуться обратно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 Незваный гость, ничуть не смутившись тем фактом, что его заметили, не спеша протиснулся в окно. Выпрямившись, он отряхнул руками в лайковых перчатках соринки со своего идеального черного костюма. Устремленный на архангела взгляд подкрашенный глаз не отражал никаких эмоций. Незнакомец по птичьи наклонил голову в бок, явно наслаждаясь замешательством хозяина. Меч! В спальне на стене висит мой меч.